Да ты права, но он звонит, когда ему вздумается. Маша завелась с новой силой. Сідней день, а в Москве-то ночь во всю. Я что, должна не спать, ждать, когда это бородатое величество соизволит позвонить? А им обязательно видеосвязь подавать. И всё с подозрением: с кем я, где я? Сам небысь матчи своих не пропускает, чтобы со мной связаться.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 Вторил ему женский голос, и все встало на свои места. Джон случайно ответил на вызов, а Маша и Лена в подробностях услышали, как он занимается любовью с некой дамой. — Вот же козел! — с расстановкой произнесла Лена. — Поехали, Манюня, ко мне. Так подругу она называла очень редко, в особые минуты. Нельзя тебе одной оставаться.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 Впрочем, пока у неё всё шло тфуть-ву, нормально. Она ей пригласила Машу на майские праздники слетать в Париж. Маш согласилась, не раздумывая.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 про летающих коней, невиданные фрукты и играющих на лютних девственниц, про порталы, соединяющие землю еще с двумя мирами. Страной, где жил барон, управляла некая леди Тереза. Она то ли герцогиня австрийская, то ли злая старуха, и у нее целая армия купидонов. Маша прослушала этого колесицу и грустно сказала, «Мне слабо у мальчика крыша двинулась, карма все-таки его...»